Голова первая. Голова и все, что с ней связано. Те, у кого болит голова, как правило, не понимают тех, у кого она не болит. С первыми это состояние живет долгие годы. Подбора таблеток, всегда с собой. Это долгие годы похода к врачам, остеопатам, мануальным терапевтам. Все давно пройдено. УЗИ сосудов головного мозга, МРТ, иглотерапевты и массажисты, шаманы — и бады, но боль, словно старый друг, всегда с тобой. Голова болит по-разному. Мигрени могут быть сауры или без. головная боль может начинаться в шее и как железный капюшон постепенно стискивать всю голову, появляться в висках или взрывать мозг изнутри. Перебирая препараты, человек переходит, наконец, к самым сильным препаратам, которые, возможно, снижают интенсивность мигрени. но не избавляют от нее совсем. Многие даже не могут себе представить, что у тех, у кого болит голова, неистово, до рвоты, два, три, четыре раза в неделю адски снижается качество жизни. Когда болит голова, нет дела ни до чего. Мы перестаем быть дееспособными, думать, соображать, хотеть. Головные боли можно поделить на две группы. Первая – некая патология сосудистая или любая другая, который не дает сосудам или нервным окончаниям правильно функционировать. Здесь речь о психосоматике идет в меньшей степени, потому что это вводные, наличие которых мы можем лишь констатировать. Вспомним, что у наших проблем есть три источника – органические поражения, искажение воспитания в семье, травматический опыт. Если вашему случаю подходит пункт первый – Врач и медицинское учреждение — это лучшие решения проблемы. Но если мы констатируем, что физиологически с вами все в порядке, тогда вашу головную боль или мигрень мы будем рассматривать как головную боль напряжения. И напряжение здесь не столько физическое, сколько эмоциональное. Чаще всего мы можем свести напряжение к одной бессознательной задаче, которую хотим решить. Точнее, Не хотим, ибо даже не знаем о ней ничего. Она спряталась глубоко и далеко. Штефан Хаузнер утверждает, а я лишь подтверждаю своей работой, что головная боль возникает тогда, когда любовь не может течь. Что это значит? Любить нельзя, невозможно, немыслимо. Если буду любить, стану предателем. Конечно же, речь идет. об отце, которого любить нельзя, потому что родители когда-то развелись. Берт хелингер Ребенок остается всегда на стороне слабого. Ребенок с тем, кто ушел. Внутри ребенка родители являются одним целым, мы уже говорили об этом, и разделенность родителей оказывает на ребенка губительно тяжелое влияние. Помните, мы говорили с вами об исцелении и целостности, когда папа и мама во мне. Я могу быть в их распоряжении как ребенок, а они в моем, как родители. Но если случился развод, все нарушается, и ни о какой целостности внутри ребенка больше не может быть и речи. Он должен что-то сделать с этой отдельностью, отдаленностью, любовью матери. Ребенок перестает видеть отца таким, каким он есть. Он смотрит на него глазами матери или бабушки, глазами других членов семьи. Даже если отец поступил плохо, ребенок не перестанет его любить. Просто с этого момента любовь к родителю превратится в секрет, который должен разместиться внутри, и о нем никто не должен знать, даже сам ребенок. Вот вам и первое напряжение. скрывать от всех, включая самого себя, чувства. А что делать с любовью? Что ребенку делать с нею? Мы любим или не любим за хорошее поведение. Любовь — безусловное чувство, а значит, в ней нет никаких условий. Любовь рвется, как горная река навстречу к ушедшему родителю, но мама плачет, называет его плохим, и ребенок не в состоянии обработать эту задачу. В таких случаях психика срабатывает одинаково. Она подавляет, вытесняет невозможные чувства, закрывает их тяжелой крышкой люка. С этого дня ребенок, а потом и взрослый, удерживают эту крышку, растрачивая все силы. И я и любить не могу, и не любить не могу. Если вам кажется, что вы не любите отца, раз он пил, изменял, рано умер, и вы не успели его узнать или его вовсе не было в вашей жизни, потому что мама так решила и не построила с ним отношения, ну, бил кого-нибудь, украл, это не значит, что вашей любви нет. Она есть внутри. Просится на свободу, просится быть предъявленной тому самому незнакомому, плохому, но, очевидно, своему родному отцу. Любовь — это поток, такой же, как и жизнь, она физически течет внутри и снаружи, перекрывая это внутреннее течение, и в организме возникает крайняя степень напряжения, вызывающая головные боли. Хэштег «Чего делать-то, делать-то чего». Поспешу ответить. Дорогой папа, я разрешаю своей любви течь к тебе, потому что ты мой отец, а я твой ребенок, и ты всегда будешь моим отцом, а я всегда буду твоим ребенком. Дорогой папа, я разрешаю своей любви течь, даже если мама будет Против. Это волшебные слова, которые стоит повторять себе, как разговор с душой и сердцем, описанные в первой части. Совсем скоро отец появится в вашей жизни, если он жив, и вы сможете сказать ему это в реальности. А если подобный сценарий вы не рассматриваете, я надеюсь, вам подойдет побочный эффект, и головные боли пройдут. Хочется напомнить, что мы не просто повторяем слова, формально произнося буквы друг за другом. Это обращение. Ваша речь должна быть направлена, адресована, в ней должны быть энергия и смысл. Как говорит Штефенхаузнер, помогает только та таблетка, которую ты проглотил. Разрешите таблетке подействовать на вас, и тогда произойдет то, что произойдет, а я вместе с вами порадуюсь вашей здоровой голове и улучшенному качеству жизни. Еще одно. Безусловно, ваш отец может быть на месте. Он жив, никуда не уходил, жил с вами и матерью, они вместе до сих пор. Речь не об ушедшем отце, а об отце, которого нельзя или трудно любить. В редких случаях речь может идти и о матери, если ее не было. Например, рано умерла, сидела в тюрьме, просто отказалась от вас в детстве или отдала в детдом, бабушке с дедушкой или куда-то еще, уехав и позабыв о вас. Есть тысячи нюансов и тысячи историй, но их объединяет самое главное. Любовь в этом случае не может течь. Так и не иначе. Головные боли. Спектр головных болей широк, как и множество способов их решать. Головная боль — это спазм. Спазм, в первую очередь, напряжение. И здесь я отсылаю вас в начало в историю напряжения за мать. Я предложу вам разрешающую фразу, которую следует записать и запомнить. Дорогая мама, Мне очень жаль, что тебе так больно. Но я меньше, чем ты. Спазм, во вторую очередь, это удерживание. Очень часто мы что-то за кого-то удерживаем, либо не впускаем. Здравствуй, гипертония. Высокое давление – это спазматика. Сосуды сжимаются в усилии чего-то удержать. Важно спросить членов системы, которой много гипертонии, что они держат, чего не отпускают. Мне кажется, иногда эта картинка из истории, например, про раскулачивание, когда люди удерживали свое добро, и отпускать для них было невыносимо. Это всегда нестерпимо – терять деньги, хозяйство, богатство. Тогда гипертония системно обусловлена этим сдерживанием. Голова может болеть после секса, в нем всегда напряжение. Это надо понимать. Однако в конце должно наступать облегчение. Жаль, но не все к этому приходят. Я что-то удерживаю. Я не могу расслабиться. Бессознательно женщине дается расслабление в контексте «я хочу от тебя ребенка». Когда она вся отдается мужчине, я вся твоя, готова дать тебе ребенка. А если женщина боится подобного исхода, секс превращается в чрезвычайное напряжение. Она как будто пытается контролировать процесс. И, конечно, головная боль придет. Укачивание. Однажды я ехала с друзьями в длинное путешествие на машине. Вполне себе комфортабельный минивэн, который вез нас из Медвежьегорска в Петрозаводск. Две мои подруги поочередно просили водителя остановиться, потому что их традиционно подташнивало. Несколько часов я наблюдала ситуацию с большим интересом. Одна моя подруга сказала, что ей важно держаться за руль. За рулем ее не укачивает. Она буквально держится за него. А другую мою знакомую непременно укачивает в любом транспортном средстве и ничего не помогает изменить положение дел. Они женщины-взрослые, за сорок, с проблемой знакомы всю жизнь. Но я-то знала их истории. Обеих били в детстве. Причем не просто били, а очень сильно. Если удар имеет силу, способную вывести ребенка из равновесия, даже на доли секунды он отлетает и падает, с этого момента что-то. начинает происходить. После поездки я сделала опрос, результатами которого поделюсь с вами, точнее, выводами на основании этих результатов. Укачивание — это триггер, запускающий механизм, напоминающий вам и вашему телу о секундах, когда вас трясли, били, отбрасывали в сторону. Это мог быть единичный случай — но и вполне регулярная история. Здесь вроде бы все понятно. Однако есть люди, которых укачивают, но их никто никогда не бил, не тряс, не отбрасывал в сторону, как мячик. Все это происходило с их матерью. Возможно, когда она была беременна вами, подверглась избиению или чему-то похожему по ощущениям. В работе я часто сталкиваюсь с этой странной конструкцией, где ребенок инвестирует матери свое тело. Все непрожитое и переработанное матерью, словно паста из тюбика, выдавливается и проявляется у ребенка. Упражнение. Сядьте или встаньте, если удобно, лягте. Почувствуйте каждой клеткой своего тела свое тело. Простите за вынужденную тавтологию. Почувствуйте температуру воздуха вокруг, ноги, руки. Ощутите поверхность, на которой вы находитесь. Скажите вслух. «Меня не бьют. Я не лечу. Я стою. сижу, лежу. Меня не бьют. Я здесь и сейчас». а не там и тогда. Панические атаки. Часто встречающаяся история. Для тех, у кого они начались, это невидаль, катастрофа, нечто. Человек с паническими атаками в момент начала самой первой думает, что умирает. Приведу основные симптомы приступа панической атаки. Их достаточно часто путают. Учащенное сердцебиение, тремор, трясутся руки, ноги или все тело, затрудненное или сбивчивое дыхание, ощущение нехватки воздуха, обязательное условие – паника, страшная паника, которая следует за мыслью «я умру прямо сейчас». Возможно, повышение давления, холодный пот и другие индивидуальные реакции, но основные признаки я перечислила. Когда паническая атака происходит впервые, человек страшно напуган, он непременно вызывает скорую помощь, иногда кричит, бежит, хватается за других с просьбой или требованием о помощи. Ему кажется, что атака длится вечно, как минимум, очень-очень долго. На самом деле это иллюзия. Продолжительность панической атаки редко превышает 3-5 минут. Важно отметить, что у панической атаки есть так называемое предсостояние. Те, для кого панические атаки стали обыденностью, хорошо их распознают. За пару минут до начала начинается внутренняя волна И аксакал движения уже знает, сейчас начнется. Помощь нужно оказывать себе именно в этот момент, ибо если атака уже началась, на пике снять симптом будет невозможно. Паническую атаку можно только предвосхитить, поймать за хвост до того, как она начнется, а если началась, просто дожидаться конца, помня, что огонь. Продлится недолго. Сначала приведу причины панических атак, а потом дам упражнения, как поймать их за хвост. Итак, панические атаки. Сигнал организма о том, что он эмоционально перегружен. Это красная кнопка. Аларм. Достаточно. Хватит. Я больше не могу. Кричат нам тело и психика. Напомню, что психоэмоциональное вместилище имеет границы. Вспоминаем про бочонок с дождевой водой. Достаточно одной капли, всего одной, чтобы вода начала переливаться. Не имеет значения, что это за капля, просто она последняя. Вместилище психики переполнено, и организм больше не в состоянии утрамбовывать залежи непереработанных чувств и эмоций. Людям с паническими атаками кажется, что событие, предшествовавшее началу, и является причиной. Это не так. Каждый человек неистово пытается усмотреть в последних событиях своей жизни корень произошедшего, но его там нет. Ссора с руководителем, имевшая место вчера, не является поводом для панической атаки, даже если вам хочется в это верить. Это всего лишь триггер, запускающий механизм, щелчок выключателя. Это та самая маленькая капля, которой достаточно, чтобы вода в бочонке с дождевой водой перелилась через край. Наша психика исчерпаема, об этом следует знать и помнить. Если события, пережитые вами в восемнадцать-двадцать лет, можно просто разместить внутри, как вещи на полке, то в тридцать лет это уже будет невозможно, потому что свободных мест на полках почти не осталось. Если с вами случилась беда или трагедия, ее нужно оплакивать или проживать, горевать, тосковать, грустить. Это и есть те самые переживания чувств, которых мы чаще всего стараемся избежать. Если случилась утрата, а мы не горевали, она займет много места, в нашем эмоциональном бочонке. Психика сделает вид, что все в порядке, ибо мы не готовы к реакции. Но однажды, словно бы все реакции на свете за все непрожитое и неотреагированное вываливаются наружу, не спрашивая нашего разрешения. Это и есть паническая атака. Она трясет нас за плечи и кричит «Сделай же что-нибудь!» Чего делать-то, делать-то чего? Если у вас началась паническая атака, вызывать скорую помощь и колоть успокоительное в качестве лечения вегетососудистой дистонии, а именно такой диагноз ставят врачи скорой, временная мера. Безусловно, в момент максимального напряжения вам нужна помощь, однако травяное средство или сладкий горячий чай окажут такое же воздействие. Атака — это что-то короткое, она не длится часами, днями, неделями. Она скоротечна и интенсивна, и закончится очень быстро. Если мы говорим о хорошей долгосрочной помощи и хотим истинного исцеления, нужно отправиться к психотерапевту для того, чтобы день за днем большим ковшом вычерпывать тот самый бочонок, выливать из него воду, осознанно и не торопясь. Однажды у меня был клиент, которому в девяностые пришли люди и в его собственном кабинете угрожали отнять бизнес. Он не стал их слушать, повернулся спиной. А бандиты вышли, громко хлопнув дверями. На мгновение клиенту показалось, что они выстрелили. С этой секунды хлопок двери определенной интенсивности ассоциировался у клиента с выстрелом из пистолета. В какой-то момент, услышав такой хлопок, пришла паническая атака, хотя с 90-х прошло уже много лет. Самостоятельно соединить этот триггер и паническую атаку он не мог. Для этого нужен психотерапевт, который будет ходить по вашей истории с миноискателем, выполняя эту работу за вас. Панические атаки излечимы навсегда. За психикой, Нужно ухаживать. Вы чистите по утрам зубы. Это просто и естественно. Вашим эмоциям тоже нужно быть отреагированными, чтобы не оседать внутри. Помощь номер один – психотерапия. Помощь номер два – когда приходит атака, человек развернут мехом внутрь, прислушивается к себе, Ощущения и реакции пугают его, он начинает еще больше сворачиваться. Это замкнутый круг, выйти из которого кажется затруднительным. Чтобы выйти, нужно развернуться мехом наружу, не прислушиваться к себе, сердцебиению, дыханию, мыслям, а заняться любым внешним процессом снаружи. Чем более обсессивным, упорядоченным он будет, тем лучше. Например, посчитайте листья на дереве за окном или вспомните, сколько трусов белого цвета в вашем ящике. Если вы в общественном месте, посчитайте предметы в сумочке. Если уже умеете распознавать свое предсостояние, вот эффективный инструмент. В момент, когда паническая атака вот-вот начнется, задайтесь целью купить эскимо на палочке. Именно эскимо на палочке. Это миссия – По розыску искимо. Задача номер один. Если нужно встать, одеться и выйти из дома, сделайте это. Эскимо на палочке вас спасет. Как вариант, замените на бутылку с газировкой. Торопитесь, бегите, спешите. Гарантирую, если вы будете хорошим агентом и не дадите миссии провалиться, паническая атака не начнется. Здесь нет волшебства или секрета, Это осознанное переключение мыслей и приоритетов с внутреннего на внешнее. Развивайте навык, и ваши отношения с паническими атаками изменятся в лучшую сторону. А потом отправляйтесь к психотерапевту. Болезнь Альцгеймера. Однажды меня пригласили выступать на конференцию по глаукоме. Конференция была медицинской. я решила участвовать и, как следует, подготовиться. Собирала всю информацию, которая помогла бы мне более полно владеть вопросом. Мой куратор, офтальмолог, кандидат медицинских наук, упомянула, среди прочего, одну очень важную деталь. 80% людей с глаукомой заболевают болезнью Альцгеймера. Деталь показалась мне интересной и важной. Я собрала фокус-группу и начала прояснять интересующий меня вопрос. По результатам поняла несколько важных моментов, которыми поделюсь здесь, ибо сами клиенты с болезнью Альцгеймера вряд ли окажутся в кабинете психотерапевта. Чаще всего их родственники и близкие оказываются в моем кресле. Выяснила я вот что. глаукома и Альцгеймер — связаны одним и тем же страхом — страхом мученической смерти. Смерть и правда бывает разная — тихая, во сне, среди близких, со стаканом воды, с теми, с кем следует попрощаться, кто пришел проводить вас и поможет закрыть глаза. А есть совсем другая смерть — ужасная, долгая, мучительная, через издевательство, глумление, пытки, постепенное, немыслимое. Разумеется, речь о событиях прошлого, где кто-то из ваших близких находился в тюрьме, был замучен или убит, кого-то перед смертью пытали или он умирал от тяжелейшей болезни в муках и страданиях. Память об этих историях носит наше сердце и тело. Я не оговорилась. Голова не помнит этого. Страхи не находятся на уровне осознавания. Мы не вспоминаем об этом, как о событиях прошлого. Чаще всего голова стирает, исключает, отвергает подобные воспоминания, словно бы ничего не было. Но тело не обманешь. Так мученическая смерть заставляет больных глоукомой слепнуть, не смотреть вперед. Туда, где эта смерть. Старики боятся смерти, и мы предпочитаем не обращать на это внимания. Смотреть вперед, зная, что смерть бывает ужасной, совершенно невыносимо. Тогда психика помогает нам. Выключая восприятие реальности, мы перестаем видеть ее такой, какая она есть. Больные Альцгеймером удивительным образом помнят события сорокалетней давности, но не помнят действий, произведенных секунду назад. У них нет будущего, настоящего. Есть только прошлое. Удивительный защитный механизм. Врачи объясняют это определенным отмиранием клеток в связи со старением. Но для меня, как для психотерапевта, речь здесь о другом. Клетки отмирают, Потому что носить эту информацию внутри себя мы не хотим, не хотим сейфовых ячеек, где смерть так мучительно, что мы не готовы умирать. В вопросах участвовали разные люди, но обнаруженная закономерность говорила сама за себя. У людей с глаукомой и Альцгеймером достаточно большая продолжительность жизни. Они мучаются. но не умирают. Это удивительное движение во времени назад, как будто бы волшебным образом пленка кинофильма стала прокручиваться в другую сторону. Настоящий момент отсутствует, а будущее тем более. Хэштег «Чего делать-то? Делать-то чего?» Говорить с родителями о смерти. «Я знаю». как все внутри жалость в ответ на мои слова. Мы предпочитаем делать вид, что смерти нет. Это какое-то недоразумение, оно вот-вот разрешится. Все, что мы говорим пожилым, стареющим, умирающим, ничего-ничего, скоро все будет в порядке. Это ужасно, ибо они понимают, что это не так. Они хотят говорить о другом, своих мыслях и итогах. завещаниях, страхе и ужасе. Что делаем мы? Избегаем и заставляем их избегать. Все, что исключено, только увеличивается в размерах. Страх мучительной смерти, исключенный, выдворенный вон, предотвращает страшное заболевание. Болезнь Альцгеймера. Старческая слабоумие — необязательная часть старения. Оно свойственно лишь тем, кто не готов смотреть на жизнь и смерть. Ницше сказал «Умри вовремя». Ирвин Ялам в книге «Вопросы жизни и смерти», написанной в соавторстве с женой в период ее умирания от рака и последующей эвтаназии, рассуждал над фразой Ницше в контексте Успеть прожить жизнь и успеть сделать в ней все, что хотелось бы. Нам важно успевать жить тогда, когда время для жизни нам предоставлено. Успевать ставить цели и достигать их. А когда приходит время, думать о смерти, думать о ней. Своевременность — отличное лекарство от всего.